Взревел мотор, колеса увязли еще глубже. Кен повернулся, в упор посмотрел на Феннеля. «Давай объясним, Селью, ты с нами? Или просто пассажир?» После колебаний Феннель вылез из лендровера и, подойдя к тембо, тоже уперся в кузов. Колеса выбросили очередную порцию грязи, машина тронулась с места. Еще дважды линдровер увязал в болотистой почве, но, наконец, вновь выехал на дорогу. Теперь понятно, почему три часа на дорогу, Кенен дышался. На эти сто ярдов ушло 20 минут. Феннель зло бурчал, тяжело дыша, залез на заднее сиденье.